Радуги и призраки Всю жизнь мы пытаемся поймать радугу и убежать от призраков. Или мне всегда так казалось. У меня даже есть теория того, почему все устроено именно так. Насколько я вижу истоки механизма в неписанных правилах того, как быть человеком. Рассуждаю я так. Пускай мы всю жизнь пытаемся поймать радугу и убежать от призраков. Это нормально. У всех нас есть свои мечты и свои страхи. Они-то и делают нас людьми. Но надежды и кошмары не самая важная часть этого. Нас определяет то, как мы реагируем на них. И это же определяет, что значит быть человеком на самом деле. Рассуждая о призраках и радугах, важно помнить: каждый может бояться, но каждый может быть сильнее, чем можно даже предположить. Каждый мечтает о невозможном, но эти мечты могут вдохновить других гораздо сильнее, чем мы способны вообразить. Наконец, каждый иногда оказывается в ситуации, когда требуется просто выжить. Но каждый может принять решение не выживать, а процветать. Призраки неизбежно будут догонять нас. И когда это происходит, следует распахнуть объятиям и принять их. Так они потеряют возможность унижать и оскорблять нас. Радугу неизбежно будут то и дело закрывать тучи. Но именно тогда надо зажечь маяк, направить его луч в самое сердце бури и создать собственную радугу. Главное всегда помнить, если при столкновении наших надежд со страхами мы сознательно выбираем нарушать правила и статус-кво, выбираем идти наперекор судьбе, у нас иногда появляется совершенно невероятный шанс изменить мир. В одиночку никому из нас не достичь такой грандиозной цели. Но, общаясь с такими же вольнодумцами, создавая растущий союз повстанцев, освобождаясь от прошлого и выковывая новую судьбу, каждый из нас может переписать будущее. Только людям это под силу. Во всяком случае, в нашем уголке галактики. Другие высшие приматы могут знать грамматику, врать, страдать депрессией, пользоваться инструментами проявлять способности к обучению и даже строить долгосрочные планы. Но только мы сознательно нарушаем правила. Или выбираем их не нарушать. Это и делает нас непокорными. Готовность нарушать правила – удивительная особенность, более других повлиявшая на восход цивилизаций. В ней заключен уникальный, доступный только человеку баланс между эгоистичным творчеством и альтруистичной сдержанностью рискованными предположениями и интуитивной оценкой риска. Такова отличительная черта, определяющая нас и как вид, и как сообщество. Сознательно нарушая правила, мы становимся людьми, а выбирая, какие правила нарушать не стоит, становимся людьми цивилизованными. Я говорил уже полчаса, и голос мой звучал устало, несмотря на микрофон и динамики. Для меня это было абсолютно чуждое ощущение. Я всегда гордился умением говорить без специальных средств поддержки, по много часов подряд перед множеством людей, не чувствуя усталости. Но теперь мне оставалось еще 10 минут, и я понимал. Мне очень повезет, если удастся добраться до финала, не прерывавшись на приступ кашля. Что ж, на такой случай в первом ряду сидел Франсис со стаканом воды. В аудитории яблоку было негде упасть. Плакаты на стенах лишний раз подтверждали, что все мы на медицинской конференции, на случай, если кто там из 150 присутствующих вдруг забудет, зачем он здесь. Пока мои зрители были великолепны. Они смеялись, когда я на это надеялся, и сохраняли серьезные лица, слушая жесткое и честное описание моего текущего состояния. Естественно, мне все больше хотелось повысить ставки и выдать финал номер два. Оба варианта я помнил наизусть, как и всю остальную речь. За две недели до выступления мои руки парализовало настолько, что даже держать ими карточки с подсказками было невозможно. Впрочем, эта речь должна была стать последним моим большим выступлением, а значит, оно того стоило. Но готовы ли мои зрители услышать настоящий призыв к бунту? Решу после следующей части, в которой я снова описывал свой любимый образ. Им я поделился с Франсисом, когда он спросил о моих безумных идеях. И это была проверка. Представьте, как я буду жить через несколько лет. Ожидая, пока от моей болезни изобретут лекарства, я смогу снова пройтись по поросшему травой горному плато. Доберусь до обрывистого края на невероятной высоте под перекличку птиц в лазурном небе и буду стоять там рука об руку с Франсисом, оставаясь вечно молодым и глядя на прекрасный пейзаж в далекой-далекой галактике. А потом мы сможем без усилий перелететь на следующую вершину и наблюдать, как встают над Бирюзовым океаном Солнце-близнецы. Какой невообразимо прекрасный рассвет. В эти минуты я сделал небольшую паузу. Вот она проверка. Мы будем свободны. Теперь они уже не просто внимательно меня слушали. Я прекрасно понимал, что сейчас, даже не имея возможности взмахнуть исхудавшими руками, пытаюсь вложить в свои слова много страсти. Голос мой дрожал, как у древнего старика, и был еле слышен. И все же, несмотря на это, зрители внимали к каждому слову. У некоторых были слегка приоткрыты рты, у многих в глазах стояли слезы. Кто-то улыбался и едва не плакал одновременно. Они прошли испытания. Они были готовы к финалу номер два. И я плавно начал. Мое будущее выглядит не так уж и плохо. Пора обозначить, что доклад подходит к завершению. И его образом я хотел бы подвести финальную черту. В том числе и потому, что, как вы уже могли заметить, я и так еле дышу. Так и было. Поэтому позвольте мне поделиться с вами самой яркой картинкой возможного будущего. Видите ли, свой первый большой доклад я сделал на симпозиуме специалистов по робототехнике в Чикаго в далеком 1983 году. Тогда я был аспирантом и настроен был оптимистичнее некуда. До сих пор помню то чувство. Казалось, меня ждет нечто совершенно необыкновенное. Я верил. Если человечество проявит достаточно смекалки и отваги, а потом обратиться к достаточной передовой технологии, мы сможем переписать будущее и изменить мир, какая бы участь ни была нам уготована. Я держался уверенно. Я помнил тот день так, будто это было год назад. Другой взял гораздо больше. Другой мир. Прошло 35 лет, и сегодня... Я почти закончил свой последний доклад перед слушателями. Последний, в который я вкладываю некоторые усилия. В голливудском блокбастере это была бы кульминация. Сценарий складывается идеально. Вот он, бедный, когда-то непобедимый Питер, вынужденный наконец смириться. Жертва готовая лишиться всего, чем она обладала. утратившая ей голос и способность выражать эмоции и саму себя и возможность протянуть руку и прикоснуться к любимому. Никогда больше нашему герою не придется держаться уверенно. Впервые за все это время я задел их за живое. Люди в аудитории выглядели так, будто я дал каждому из них пощечину. Отлично. Именно такой образ мы все априори готовы принять. Мы не задаем вопросов. В конце концов... Для всех предыдущих поколений больных боковым амиотрофическим склерозом диагноз означал медленное путешествие во тьму. В аудитории стояла гробовая тишина. Я позволил ей нависать над нами, отсчитывая 5 секунд. Это было болезненно. Но! И снова пауза. Причем я сменил интонацию и заговорил так громко, как только мог, придав голосу веселую игривость. Но мы-то новое поколение, и перед нами рассвет новой эры. Я и сейчас чувствую, что стою на пороге невероятного будущего. Я все еще верю. Если человечество проявит достаточно смекалки и отваги и обратиться к достаточной передовой технологии, то какая бы участь ни была нам уготована... Пауза, позволяющая слушателям провести ассоциацию с моим предсказанием. Мы все еще сможем переписать будущее и изменить мир. Мне искренне не хотелось произносить то, что следовало дальше при Франсисе, но я обрисовал ему суть в общих чертах, и он мне разрешил. Всем, кто собрался в аудитории, необходимо было услышать горькую правду. Так и есть, через год мне, скорее всего, понадобится трахиостомия. В день, когда ее проведут, я произнесу свои последние слова. И умолкну. И да, через несколько лет я, вероятно, буду уже полностью парализован. Но мой мозг будет работать как прежде. И да, конечно, не такое будущее я бы выбрал. Особенно для своего любимого мужа. Часть наиболее сочувствующих мне зрителей уже ощущала себя как подпыткой. Но мне нужно было заставить их всех почувствовать эту боль. Но я не собираюсь отводить взгляд и делать вид, будто всего этого не случится. И тем более не собираюсь оглядываться назад и переживать о том, чего никогда не смогу сделать снова. Но и бояться я не собираюсь. Взгляните на ситуацию, как на школьную травлю. Бас пугает нас, как и любой хулиган, перспективы унижения. В случае с болезнью меня должна выбить из колеи старая история. Если я решу прожить достаточно долгое, то все это мучительное время мой мозг будет прикован к телу». Следующие шесть слов прозвучали медленными ударами барабанных палочек, сопровождающими приговоренного к смерти. «К живому трупу, которым я стану». Нужно было показать зрителям орудие пытки и только потом предлагать спасение. Я вынужденно позволил им страдать еще несколько секунд а после разрушил собственноручно созданный абсурдный образ. «Это что, шутка, что ли? Мы живем в 21 веке. У нас есть высокие технологии. Простите, это вам не готический ужасти какой-нибудь». Волна облегчения. Люди поняли, что их одурачили. Впервые с момента, когда я начал закручивать гайки, в аудитории раздался смех. Негромкий. Понимающий. В этот раз бас выбрал не того парня. Смех стал громче и звучал дольше. Кто-то даже выкрикнул что-то одобрительное. Мне никогда не нравились хулиганы. Люди смеялись, но я продолжал говорить, несмотря на это. Взрыв хохота. Я сделал короткую паузу и продолжил. Очевидно же, что я не собираюсь следовать устаревшим мелодраматическим сценариям, пришедшим чуть ли не из средневековья и основанным на страхе попасть в ловушку и остаться беспомощным. Смех снова стих, но все улыбались. Я говорил таким тоном, будто объяснял им, как мне удалось украсть драгоценности короны. Я не собираюсь бороться, пока меня загоняют в ловушку. Но раз уж меня в нее загоняют, я намерен протащить в нее. Больше высокотехнологичных штуковин, чем стоит на защите Белого дома. И буду постоянно пополнять их запасы. Вы смотрите сейчас на прототип Питера версии 2.0, но у меня запланировано больше обновлений, чем у Microsoft. Снова смех. Я не умираю. Я трансформируюсь. Снова одобрительные возгласы. Довольно скоро все станет еще хуже. Но сразу после трахиостомии качество моей жизни начнет постепенно улучшаться. Потом станет великолепным. Они были готовы к финалу. Это смертельное заболевание, но такого подхода к нему вы еще не видели. Но кто кого, говорю я болезни. Но пока что ей не удалось заставить меня смириться. Давайте я покажу вам, почему даже полностью парализованным все равно смогу держаться уверенно». Умолкнув, я обвел аудиторию торжествующим взглядом. И тут снова раздался мой голос. Он заполнял собой пространство. Мой голос, пусть и немного механический, но чистый, сильный, снова молодой. Однако я не шевелил губами. Чарли медленно пришел в движение. Казалось, будто я сам поднимаюсь с кресла. Все потому... Что благодаря высоким технологиям я снова смогу говорить. Смогу выражать эмоции и самого себя. Смогу протянуть руку и прикоснуться к тем, кого я люблю. И знаете, я буду не единственным. Пройдет время, и все больше людей встанет со мной бок о бок. Все больше людей понимало, что Чарли разворачивается в полностью вертикальное положение. Их улыбки стали шире. «И мы сможем встать прямо и держаться уверенно. Никто не заставит нас склониться. Мы будем стоять так много-много-много лет, потому что отказываемся просто выживать». Теперь Чарли полностью выпрямился. Я нажал на джойстик, двинулся вперед и остановился у края сцены, возвышаясь над первым рядом. «Мы выбираем «Процветание». «Я немало удивился, но тот доклад закончился первой в моей жизни стоящей овацией».